Глава 15. 28 декабря 2016 года. 20.45. «Офигеть!» Вырвалось у Юли, стоило ей переступить порог квартиры Влада вслед за открывшей дверь Кристиной. Влад, вошедший последним, не сдержал довольную улыбку. Нотки восторга в голосе Юли явно пришлись ему по душе. «Нравится?» уточнил он, находя рукой небольшой комод, на который положил сложенную дрость «Шутишь?» «Ещё бы! Я такое только в кино видела. Ну, может быть, ещё в журналах каких-то». Юля торопливо скинула обувь и пристроила по подсказке Кристины верхнюю одежду в шкаф, после чего прошла вглубь квартиры, вертя головой во всех направлениях. Любопытство и детский восторг побеждали природную скромность. Она действительно никогда в жизни не видела ничего подобного, только в телевизоре или на фотографиях. Из относительно просторной прихожей Юля попала в огромное пространство, лишённое стен и разделённое на зоны лишь визуально. В одном конце помещения находилась кухня с бесконечно длинным рядом маленьких, больших и настенных шкафчиков с одинаковыми фасадами без ручек. Огромный остров с высокой стойкой и тремя барными стульями определял границу зоны кухни, за которой шла зона столовой с длинным массивным столом и восьмью стульями, Два стояли в торцах и по три вдоль длинных сторон. За столовой начиналась зона гостиной с низким длинным столиком, мягкими диванами и огромным телевизором на стене, под которым красовался настоящий камин. При ближайшем рассмотрении он оказался, конечно, не совсем настоящим, а газовым, но это были уже ничего не значащие детали. Здесь же начиналась лестница, ведущая на второй этаж — Это поразило Юлю больше всего. Почему-то именно второй этаж превращал эту квартиру в её восприятие во что-то совершенно нереальное. Всё выглядело очень новым, стильным и почти неиспользованным. Особенно это бросилось в глаза на кухне. На ней либо вообще никогда не готовили, либо с последнего раза её как следует вычистили и спрятали в шкафы всё, что можно было там спрятать. «Какая красота!» Тихо выдохнула Юля, проводя руками по столешнице острова. Судя по отсутствию слоёв пыли, квартиру либо успели привести в порядок перед их приездом, либо поддерживали в порядке постоянно. Я бы никогда не переехала отсюда в Шелково. Ты рассуждаешь, как зрячая. Улыбнулся Влад, умудрившийся безошибочно проследовать за ней в зону кухни. А я больше не вижу красоты этого места. И ты представь на секунду, каково держать его в голове, чтобы помнить, где что лежит. юля представила и виновато закусила губу наверное стоило поумерить свои восторги и уж конечно зря она ляпнула про переезд ией всё равно никогда не жить в такой квартире возможно имело бы смысл остаться здесь если бы я жил с кем то добавил вдруг волотише но благодаря тени ты в курсе что авария разрушила мои последние отношения а жить здесь одному было непросто так что у шелкова есть свои преимущества «Да, я понимаю», — смущённо отозвалась Юля. «Но готовить здесь, наверное, было классно». «Честно говоря, помню смутно», — хмыкнул Влад. «Пока я видел, у меня как-то не было ни времени, ни желания этим заниматься. Но если хочешь, можешь приготовить что-нибудь сейчас». «Ой, вы серьёзно?» — досадливо нахмурилась подошедшая к ним Кристина. «Я надеялась, мы закажем доставку из ресторана, который через дорогу. Я умираю от голода». «Можно приготовить что-нибудь быстрое и лёгкое», — предложила Юля. «Ресторану всё равно понадобится время». «Тогда придётся идти в магазин», — не сдавалась Кристина, которая находится на первом этаже. Напомнил Влад, если, конечно, ничего не изменилось. «Не изменилось», — подтвердила Юля. «Я его видела». «Ладно», — вздохнула Кристина. «Двоих мне не переспорить. Но чур готовить будете вы, а с меня только открыть бутылку вина. И, Елёк, аккуратнее с платьем». Только после этих слов Юля вспомнила, что пришлось надеть подаренное Кристиной платье, поскольку маме она сказала, что Владу и Кристине приспичило отправиться на какое-то мероприятие, на котором Влад попросил сопровождать его в качестве поводыря. Эта версия легко объясняла, почему они собираются переночевать в его московской квартире, и была достаточно близка к правде, чтобы Юля смогла её изложить. Вариант с ночёвкой у Галки, пришедший ей в голову первым, она быстро отмела. Не знала, когда получится вернуться, а от Галки мама ждала бы её пораньше, поскольку у Сёмки уже начались и зимние каникулы, и с ним должен был кто-то оставаться. Мама на тот момент только пришла с работы, где под конец года из бухгалтерии, как обычно, выжимали все соки, и сидела на кухне с реабилитационной чашкой кофе, в которую, судя по запаху, добавила немного сливочного ликёра. Она устала, посмотрела на Юлию и пожала плечами. «Хорошо, я отведу Сёмку завтра к бабушке тогда. Как вернёшься, заберёшь его». Юля кивнула, не зная, что будет делать, если расстояние поможет её проблеме с монстром из колодца, ведь тогда придётся остаться в Москве ещё на одну ночь. Но об этом можно подумать позже. «Так ты всё-таки с Владом или с этим новым парнем?» «Робом, кажется». Вопрос застал Юлю врасплох, и пока она подбирала слова для ответа, мама успела продолжить. «Я, конечно, не вижу ничего дурного в том, чтобы флиртовать с обоими. Мало ли, с кем в итоге как сложится. Но они оба взрослые мужчины, Юль. Как бы тебе не обжечься?» «Всё не так? Влад, он просто сосед и моя работа. Да, мы подружились, но... Это всё, продолжения не будет. А Роб... Не знаю, он милый, но... Он не Влад, с которым продолжение не будет». Неожиданно улыбнулась мама. И Юля впервые задалась вопросом, насколько та на самом деле осведомлена о её жизни, мыслях и чувствах. Ей всегда казалось, что маме нет до всего этого дела, что она слишком занята работой и сёмкой, которому, безусловно, требовалось больше внимания. Но теперь стало очевидно, что мама замечает и понимает гораздо больше, чем говорит. «Роб тоже предложил мне работу». Брякнула она, просто чтобы увести разговор от обсуждения её чувств к Владу. Точнее, стажировку. Это был не самый подходящий момент для такого разговора, но пришлось выложить карты на стол. И получилось не так плохо. Юля не знала, как сказать маме, что хочет уехать аж на полгода, поэтому рисковала так и не заговорить об этом, что поставила бы крест на самой поездке. Мама удивлённо приподняла брови и уточнила, доверяет ли Юля Робу достаточно, чтобы поехать по такому предложению. «Он приятель Влада...» Не думаю, что он продаёт девушек в сексуальное рабство за границей. Во всяком случае, самого Влада это предложение не смутило. «Что ж, тогда, наверное, тебе стоит попробовать. Ты ведь хотел работать в туризме? Это неплохая возможность. Ты справишься с Сёмкой без меня?» «Уж как-нибудь», — улыбнулась мама. «Как ты верно заметила однажды, он мой сын, а не твой. Ты не обязана с ним нянчиться». «Используй свои шансы, Юля. Пока они есть». Последние слова прозвучали как-то очень уж печально. Но Юля предпочла списать их на общую мамину усталость в конце года. К тому же та вдруг спросила, есть ли ей что надеть на мероприятие, так что разговор свернул в сторону обсуждения одежды. Чтобы соответствовать собственной легенде, Юле пришлось достать из шкафа платье, подаренное Кристиной, поэтому в нём она и оказалась теперь. Переодеваться в ночную рубашку, единственную одежду, которую она взяла с собой, было бы странно, поэтому пришлось готовить в платье. Впрочем, они не стали слишком усердствовать со сложными рецептами. Ей действительно хотелось уже очень сильно. Влад вызвался нарезать овощи для салата, заявив, что это очень удобно делать на ощупь, остальным занялась Юля. Кристина, верная своему заявлению, просто открыла бутылку вина и устроилась с бокалом на высоком барном стуле, с которого наблюдала за действиями Юли и брата, едва заметно улыбаясь. Те то нервно подшучивали друг над другом, то замолкали, случайно столкнувшись руками. Юля не хотела пить, боясь, что алкоголь расслабит и вызовет сонливость, а она совершенно определённо не собиралась спать этой ночью. Но Кристина всё равно налила ей вина, когда дело дошло до еды. И то оказалось таким вкусным, что Юля не удержалась и выпила примерно полбокала. Влад к своему едва прикасался, вероятно, тоже не желая терять бдительность. Зато Кристина к концу ужина налила себе уже третий, после чего предложила пересесть к камину. Зажигать его не стали, но Юле всё равно понравилось. Она слушала разговоры брата и сестры, сидя в красивом платье у целого камина и держа в руках бокал с порядком согревшимся вином. И это кружило голову, заставляло забыть обо всех страхах, как будто Юля сбежала от монстра не просто в Москву, а в совсем другую реальность. Шуточные перепалки влады и Кристины заставляли смеяться, а рассказы увлекали. Они говорили о вещах, бесконечно далёких от Юли и её жизни, но сами оставались при этом такими обычными, такими земными, что это плохо укладывалось в её голове. Темы колодца, нападения на Соболева, прочитанного им в записках ведьмы, возможного убийства маньяка этой ночью и перспектив Юли пережить следующую, никто не затрагивал. Иногда становилось заметно, что Влад уплывает мыслями куда-то далеко, на его лбу собиралась хмурая складка, но тогда Кристина сразу обращалась к нему с каким-нибудь вопросом или просьбой что-то рассказать, и он возвращался в беседу. «Ладно, девушки, уже поздно», — наконец заявил Влад, когда стрелки часов, висящих на стене, сошлись на 12 «Чур, я первый в душ. Это узнаю я вас. Пропущу, дам вперёд, сам потом никогда туда не попаду». «А я тебе говорила». «Бери квартиру с двумя полноценными ванными комнатами», — напомнила Кристина. «Помню, помню, но не так часто они нужны, а мне нравилось это». Он осторожно поставил бокал с так и недопитым вином на столик и неторопливо поднялся. Юля инстинктивно подалась вперёд, испытывая желание вскочить, взять его под руку и отвести куда нужно, но Кристина успела первой. «Тебе помочь?» «Нет, я справлюсь». Заверил Влад, делая аккуратный шаг в сторону лестницы на второй этаж и выставляя вперёд руку. «Я ведь жил здесь, ориентируюсь». Они обе напряжённо проследили за тем, как он добрался до лестницы и поднялся на второй этаж. Только когда Влад полностью скрылся из вида и наверху хлопнула какая-то дверь, Кристина тихо заметила. «Знаешь, он становится совсем другим, когда ты рядом». Юля удивлённо обернулась к ней непроизвольно сжимая бокал в руках сильнее. Кристина сидела расслабленно, откинувшись на спинку дивана и подперев голову рукой. Её опустевший бокал уже стоял на столике, но сама она не выглядела сильно опьяневшей, хотя выпила больше остальных. «Я хочу сказать, он становится почти похожим на себя прежнего». «Не так много улыбается». «Он всегда улыбается», — возразила Юля, внезапно охрипшим от волнения голосом. «Ты про эту его жуткую гримасу?» Хмукнула Кристина, демонстративно сморщилась и покачала головой. «Это не настоящее. Это просто маска. Его способ — сказать окружающим, даже не думайте меня жалеете, у меня всё хорошо. Но это неправда. Уж я-то знаю. А с тобой он улыбается по-настоящему. И я вижу, как его захватывает вся эта история. ваше расследование Даже не знаю, что лучше. Дайте ему и дальше влезать в это дело, рискуя в конце концов потерять». Или пожаловаться Артёму, рассказать обо всём, чтобы он закрыл Влада в хорошей частной клинике с каким-нибудь нервным срывом или другим безобидным диагнозом. Юля недоверчиво нахмурилась и осторожно предположила. «Ты не веришь, что всё это по-настоящему, да?» До сих пор ей казалось, что Кристина с братом заодно, что она полностью на его стороне. Та только пожала плечами. «В монстра из колодца?» «Юлёк, я тебе так скажу». «Я не знаю, чего боюсь больше, того, что всё это правда, или того, что мой бедный брат сошёл с ума, пытаясь справиться с потерей зрения и привычного образа жизни». «Он не сошёл с ума», — уверенно заявила Юля. «Всё это происходит на самом деле». Лицо Кристины помрачнело, она опустила взгляд, едва заметно сдвинув брови. Вероятно, того, что это может оказаться правдой, она боялась всё-таки больше, чем гипотетического душевного расстройства Влада. Душевное расстройство можно вылечить или хотя бы купировать. Что делать со сверхъестественным злом, ворвавшимся в твою жизнь? Совершенно непонятно. Он нравится тебе? Неожиданно поинтересовалась Кристина. Только теперь Юля заметила, что та снова смотрит на неё. И почувствовала, как щекам стало теплее. В смысле? Ну, конечно, я бы не работала и не общалась с ним, если бы не нравилась «Я не об этом», — раздражённо отмахнулась Кристина. «Как мужчина, он тебе нравится?» Теперщикам стало не просто тепло, а горячо. Настала очередь Юли отводить взгляд. Она сделала нервный глоток вина просто, чтобы дать себе время продумать ответ. «А какая разница?» — выдавила наконец. «Хочу ему личную жизнь устроить», — хмыкнула Кристина, криво улыбнувшись. «Вот рассматриваю твою кандидатуру». Юля недоверчиво покосилась на неё и буркнула. «Я ему не подхожу. Ты и сама это прекрасно понимаешь». «Почему?» «Потому что я не из вашего мира. Или, как это правильно сказать, не вашего круга? Я даже разговоры ваши поддержать не могу, только слушать с раскрытым ртом». «Ну, если ты не знала, то внимательно слушающие девушки мужчинам очень даже нравятся», заметила Кристина. особенно если слушают с должным восхищением. Ещё аргументы. Юля стиснула зубы. Кристина каким-то образом так располагала к себе, что с ней хотелось делиться сокровенным. Или так действовали те несчастные полбокалы вина, которые Юля всё же выпила. Или очередная нависшая над её головой смертельная угроза. Вот только не пожалеть бы потом об этой откровенности. «Он мне нравится», — призналась она. «Только, понимаешь, по-настоящему нравится». И хочется чего-то настоящего в ответ. Один раз я уже была просто удобной подружкой, вовремя подвернувшейся под руку. Мне не понравилось, я больше не хочу так. Та история с усадьбой... Ну, когда мы познакомились, знаешь? Она не только открыла мне глаза на существование другого мира и монстров. Она научила тому, что князь потом всё равно женится на девушке из своего круга. А дворовая девка, развлекавшая его какое-то время, останется в своей деревне. На лице Кристины не дрогнул ни один мускул. Она смотрела на Юлю, кажется, даже не мигая, и после небольшой паузы заметила. «А мы ведь не князья, знаешь? Первая жена моего отца ушла, потому что он был простым инженером. Ну ладно, не совсем простым, а очень талантливым, со связями и хорошей должностью на предприятии, работающем на оборонку, но сама понимаешь». Не золотая молодёжь, а всего лишь научная и техническая элита в стране, которая уже тогда шла к своему краху. Она работала переводчиком и сбежала с каким-то иностранцем из посольства. Сына тут бросила. Ради красивой сытой жизни за границей. папа это и ранило. И разозлила Он стал работать больше, стремился выжать из имеющихся у него возможностей максимум. В нём, видимо, уже тогда была предпринимательская жилка. Он умел находить подход к людям, умел себя подать — Болезни смерть второй жены стали для него ещё большим ударом. Но он из тех, кого обстоятельства не ломают, а лишь делают сильней. И заставляют брать от жизни ещё больше, чтобы доказать себе и всем, что его не сломало. Думаю, именно поэтому, когда страну начало по-настоящему штормить и всё начало рушиться, он оказался одним из тех, кто не растерялся и попытался использовать все свои связи и возможности, чтобы подняться на накрывающей всех волне и не дать ей разрушить его мир снова. Смею надеяться, что моя мама сыграла в этом свою роль и стала для него надёжной опорой. Она, кстати, в своё время приехала в Москву на заработки и попала в их семью няней. В их, в смысле, мама Влада тогда ещё была жива. Но ей требовалась помощь с ребёнком, потому мою маму наняли в качестве няни и помощницы по хозяйству. Когда мама Влада умерла, моя так и осталась при нём. А потом уже у них с папой закрутилась. Мои бабушка и дедушка... Те, что по маминой линии. Даже когда папа неприлично разбогател, сохранили свой прежний образ жизни. Разрешили только дом себе построить новый. Добротный, но без излишеств. Чтобы как у людей, понимаешь? Мы не князья. Мы даже не то, что называется из грязи в князи. Это было не быстро и не просто. Но в какой-то момент семейный капитал стал расти какими-то нереальными темпами, особенно когда к бизнесу подключились сначала Артём, а потом Влад. Для Артёма это вообще стало смыслом жизни, как мне кажется. Но не он, не Влад, не даже я не родились в роскоши и не росли в ней. Наши дети, да, уже будут состоятельными с рождения. А мы пока другие. Отец Влада женился на его няне? Только и смогла переспросить Юля, когда Кристина замолчала. Та улыбнулась и кивнула. Ох, там такая история. Её бы экранизировать. Сериал стал бы хитом на определённых телеканалах. Как-нибудь я выпью побольше и расскажу её тебе. А пока скажу вот что. У моего брата уже была девушка из хорошей семьи, так сказать. То есть нашего круга, как ты изволила выразиться. Эта стерва бросила его после аварии, едва он вышел из кома и оказался слеп и парализован. Он лежал, пленник в собственном теле, и нуждался в её поддержке как никогда. А она пошла искать утешение в объятиях его приятеля. Так что к чёрту этих девушек из хороших семей, урождённых, мать их принцесс. Важно на самом деле только одно. Ты можешь смириться с тем, что он слеп и, вероятно, не прозреет никогда? Или нет?